Музыка вторично заиграла тушь, испуганная гейша рада была бы убежать, но ее подтолкнули, пропустили, вывели вперед. Верига с любезной улыбкой вручил ей веер. Что-то пестрое и нарядное мелькнуло в отуманенных страхом и смущением Сашиных глазах. «Надо благодарить», — подумал он. Сказалась привычная вежливость благовоспитанного мальчика. Гейша присела, сказала что-то невнятное, хихикнула, подняла пальчики, и опять в зале поднялся неистовый гвалт. Послышались свистки и ругань. Все стремительно двинулись к гейше. Свирепый, ощетинившийся колос кричал «Приседай, подлянка, приседай!» Гейша бросилась к дверям, но ее не пустили. В толпе, волновавшейся вокруг гейши, слышались злые крики «Заставьте ее снять маску! Маску долой! Лови ее! Держи! Срывайтесь с нее! Отымите веер!» Колос кричал «Знаете ли вы, кому приз? Актрисе Каштановой! Она чужого мужа отбила, а ей приз. Честным дамам не дают, а подлячке дали». И она бросилась на гейшу, пронзительно визжала и сжимала сухие кулачки. За нею и другие, больше из ее кавалеров. Гейша отчаянно отбивалась. Началась дикая травля. Веер сломали, вырвали, бросили на пол, топтали. Толпа с гейшую в середине бешено металась по зале, сбивая с ног наблюдателей. Не Рутиловы, ни старшины не могли пробиться к гейше. Гейша, юркая, сильная, визжала пронзительно, царапалась и кусалась. Маску она крепко придерживала то правую, то левую рукою. «Бить их всех надо!» — визжала какая-то озлобленная дамочка. «Пьяная Грушина» прячась за другими, наускивала Володина и других своих знакомых. «Щиплите ее! Щиплите, подлянку!» — кричала она. Мочигин, держась за нос, капала кровь, выскочил из толпы и жаловался. «Прямо в нос кулаком двинула!» Какой-то свирепый молодой человек вцепился зубами в гейшин рукав и разорвал его до половины. Гейша вскрикнула «Спасите!» и другие начали рвать ее наряд где обнажилось тело. Дарья и Людмила отчаянно толкались, стараясь протиснуться к гейше, но напрасно. Володин с таким усердием дергал гейшу и визжал, и так кривлялся, что даже мешал другим, менее его пьяным и более озлобленным. Он же старался не со злости, а из веселости, воображая, что разыгрывается очень потешная забава — Он оторвал начисто рукав у гейшина платья и повязал себе им голову. «Пригодится!» — визгливо кричал он, гримасничал и хохотал. Выбравшись из толпы, где показалось ему тесно, он дурачился на просторе и с диким визгом плясал над обломками от веера. Некому было унять его. Передонов смотрел на него с ужасом и думал «пляшет». Радуется чему-то, так-то он и на моей могиле спляшет.